Мазепа въезжает в Москву 10 августа. Софья устраивает торжественный приём гетману. За Спасскими воротами его встретил дьяк посольского приказа Василий Бабинин в сопровождении шести рот стрельцов и двух рот подьячих разных приказов. Гетман сел в присланную Предорогою, как писал сам Мазепа Новицкому, царскую карету, запряжённую шестёркой лошадей, и проехал через Москву на Большой Посольский двор в Китай-городе, где ему были приготовлены палаты. Мазепа и его свита ещё не знали, что в ночь на 8 августа царь Пётр Алексеевич бежал из села Преображенского в Троицкий монастырь начинались события знаменитого переворота, приведшего к власти нарышкиных. Злой рок, раковое стечение обстоятельств или совсем не случайное совпадение? Безусловно, переворот нарышкиных один из самых драматичных эпизодов в жизни Мозепы, но ещё и самый загадочный. На следующий день после приезда, в самый разгар тревожных событий, 11 августа, Мазепа со старшиной были приглашены во дворец видеть царские очи. Правда, увидел он только Софью и Иоанна. Прием был обставлен с подчеркнутым размахом. Мазепу представлял и спрашивал о здоровье сам Емельян украинцев. Гетману были вручены богатые подарки — Затем Мазепа посетил патриарха Иоакима, который благословил его образом. С кем ещё общался гетман? В Москве у него были хорошие знакомые, далеко не только из окружения Галицина. Ещё в 1679 году Мазепа имел долгие, смелые и откровенные разговоры с думным дьяком Ларионом Лопухиным. Нет оснований полагать, что эти контакты впоследствии прекратились. Между тем Лопухин был отцом Евдокии, жены Петра, и соответственно сторонником Нарышкинского лагеря. Когда в 1688 году на Мазепу был написан донос, он обращался за покровительством к Прозоровскому, дядьке царя Иоанна, и к Борису Голицину. Следовательно, у него имелись хорошие отношения и с этими двумя сторонниками Нарышкиных. Но это далеко не всё. Прозоровский и Нарышкины считались противниками идеи вечного мира и сторонниками Самойловича. В Москве ходили слухи, что Самойловича в его внешней политике поддерживала партия царя Петра. Нарышкины даже пытались добиться, чтобы Самойловича после его свержения привезли в Москву, где бы он смог отклонить обвинения в срыве Крымского похода. Но ведь именно Мазепа отстаивал в Москве мнение Самойловича о вреде союза с Польшей. Иван Степанович был проводником этой идеи и в Петровский период своего гетманства, то есть в своих внешнеполитических симпатиях он был скорее близок к Нарышкиным, чем к Галицину. Во время второго крымского похода Мозепа имел смелость писать патриарху Иоакиму, сообщая о трудностях похода и обстоятельствах отступления от перекопа. Его послание заметно отличалось от тех, которые в те же дни посылал Иоакиму Галицын. И Мозепа писал не только патриарху. Во время встречи с Галицыным Пётр в сердцах крикнул князю, что тот мог бы взять перекоп, как советовали Мозепа и другие генералы. Значит, он знал о советах Мазепы. Софья была в растерянности. Казалось, сила была ещё на её стороне, но стрельцы колебались, и послать их походом на Троицу не представлялось возможным. В этих условиях 50.000-ная армия казаков, находившаяся в сборе на реке Сож, превращалась в грозное и заманчивое оружие. Софья и Голицын проводят новые встречи с Мазепой, всячески его обрабатывая. Князь Василий даже пригласил его в свое имение. Хорошо вооруженные, отлично зарекомендовавшие себя во время крымского похода сюрдюки и компанейцы Мазепы, могли в кратчайший срок совершить марш на Москву и коренным образом изменить расстановку сил. В Москве это понимали оба лагеря. У Галицина могла возникать и мысль использовать помощь польского короля, своего союзника по священной лиге из-за мира, с которым он поссорился со многими боярами. Поляки не дремали. Посол польского короля Даланивиль, переодевшись слугой, пробрался к гетману и заверял его в покровительстве Яна Сабеского. И здесь опять же позиция Мазепы становилась решающей. Как должна была ненавидеть его вспыльчивая и решительная Софья, слушая сладкие осторожные речи гетмана, не говорящего ни да, ни нет. Как должен был проклинать себя за свой выбор Галицын. Впрочем, князь Василий оказался не готовым к открытой борьбе, и всё бремя непростых решений пало на царевну. Срочно сменить Мазепу и обратиться за помощью к новому гетману правительство Софьи не решилось провоцировать бунт, когда всё и так рушилось. К тому же на Украине гетман оставил верных себе людей, и все потенциальные оппозиционеры были с ним здесь в Москве, и быстро прислать войска они никак не могли. Софья тянула время, 16 августа в Троицу на переговоры с Петром отправляется Прозаровский. Выбор неудачный, так как боярин был уже душой на стороне Нарышкиных. 19 августа поехали патриарх с двумя царевнами. Но и он уже сделал свой выбор не в пользу Софьи. Ещё 2 недели ждала и надеялась царевна, уговаривала стрельцов и мазепу. Всё напрасно. 29 августа она решается на отчаянный шаг и сама отправляется в Троицу. Но в дороге ей передают приказ Петра вернуться в Москву. Происходит перелом в настроении стрельцов, и большинство полковников являются в Троицу с предложением своих услуг. Это был конец правительницы. 3 сентября заседание Думы принимает решение выдать Шекловитова. Теперь уже тайным сторонником Петра не имело смысла оставаться в Москве. 4 сентября уходят немцы во главе с Гордоном. 7 сентября в Троицу привозят Шекловитова, которого сразу же подвергают пытки. В тот же день к Петру приезжают Василий Галицын, Леонтий Неплюев, Змеев, Косагов и украинцев. Но к царю князя Василия не пускают, а зачитывают приговор: лишение чести боярской и ссылка в Каргополь. Та же судьба постигает и Неплюева. Змеевых, чьи братья были близкими людьми Натальи Кирилловны, матери Петра, отделался ссылкой в свою деревню. Знаменитый полководец Косагов, прославившийся совместными походами с запорожцами, и думный дьяк украинцев, известный дипломат, были прощены. В эти же дни к Троице поехал и Мозепов в сопровождении дьяка Василия Бабыкина. Он не случайно сделал паузу, выжидая, когда завершатся допросы и пытки. Появление Мазепы в Троице должно было стать триумфом его политической игры. Мало кто на Украине догадывался о быственной тайной роли Мазепы в произошедших событиях, а его контактах с Нарышкиными. После падения Глицина многие ожидали расправы над Мазепой. Старшины тайно советовались, кого предложить царю. Вероятно, Кочубей уже примерил себе булаву. Но торжествовали они рано. Для приверженцев Петра заслуги Гетмана были очевидны. Позиция казацких войск в перевороте оказалась решающей. На Троицком посаде Гетмана встретил великолепный шатер, поставленный для его приема. Гордый и уверенный в роскошном кунтуше, окруженный своей старшиной, вошел Мазепа к Петру. Казаки несли богатые дары: золотой крест, осыпанный драгоценными камнями, саблю в дорогой оправе, золотой эксамит царице Наталье Кирилловне, а для царицы Евдокии золотые ожерелья с алмазами. Казалось, он продумал всё, был готов к такой встрече, словно всё происходило по заранее просчитанному им сценарию. Мазепа понимал, что от этой встречи с новым царём зависело очень многое, гораздо больше, чем его собственная жизнь. И в этом гордом появлении среди торжествующих сторонников Нарышкиных было сознание того, что он олицетворяет собой всю Украину, всю гетманщину, войско запорожское и народ малороссийский, как говорил сам Мазепа.